Глава восемнадцатая. Покушение. Новость о неудавшемся побеге Белогласкина потрясла город сильнее, нежели субботнее известие об отыскании председателем Ставропольской ученой архивной комиссии про зрителевом древнего захоронения в Мещанском лесу. «Да что там раскопки!» — судачил народ — Кто бы мог подумать, что глава Ставропольско-кубанского нефтяного товарищества, интеллигентный и состоятельный молодой человек, оказался кровавым злодеем. Он не только хладнокровно расправился с двумя жертвами, но ещё и дерзнул на побег. Зато судебная следственная власть вздохнула с облегчением и умыла руки. Убо дело по Вистутэр-Погасяной и Маевского были закрыты по причине смерти обвиняемого. Клим Пантелейч о случившемся не ведал. В тот самый момент, когда его недавний клиент в последний раз взглянул на мир, Ордашев вместе с доктором Нижегородцевым и фон Нотбиком охотился на фазанов неподалёку от станции Пологиада. Сезон на пернатую и водоплавающую дичь открылся недавно. Оплатив всего три рубля и получив свидетельство, можно было ходить не только на птицу, но и на диких зверей почти круглый год. Последние два дня погода баловала людей. Вот и теперь вечер стоял тихий, безветренный. Да и сама местность, два убранных пшеничных поля и близость воды как нельзя лучше подходила для фазаньего рая. А впереди лежали угодья, не тронутые ни человеком, ни скотиной. Это было бескрайнее степное пространство, заросшее высокой, давно высохшей травой. Вдали, почти на горизонте, отражая закат, блестела на солнце река. С ее камышовых берегов взлетали стаи уток и лысух. Прямо посередине русло изгибалась точно розовая лента и образовывала естественный островок — прибежище Гаршнева, Туруханов, Бекансов, Травников, Мародунакой, Камнешарок. Река разлилась и местами превратилась в широкий лиман. Фон Нодбик охотился с легавой. Она бежала впереди и поднимала дичь. Испуганная птица взмывала с вечкой вверх, а потом, если выстрел оказывался не точным, планировала ещё с сожжения на 60-70. Фазан летает плохо. Повторные взлеты его изнуряют, и если его вспугнуть еще раз, он вряд ли поднимется. Спасение самец пытается найти в густой траве. По земле он носится чуть ли не со скоростью страуса и весьма крепок на рану. Догнать подранка в камышовых дебрях человеку не под силу, но собака это делает без особого труда. Рдашев в английской кепке, свитере, темной кожаной тужурке, клетчатых брюках, заправленных в высокие ботинки из буйволовой кожи, выглядел темным пятном на фоне желтой жухлой растительности. Не имея легавый, он подстерегал петуха около кустарника дикой маслины из отсидки на жировке. Именно туда рано утром или поздно вечером слетаются на прокорм разноперые красавцы. В руках у него была любимая курковая тулка. Нижегородцев с сберданкой, переделанный под охотничье ружьё, затаился в другом конце поля, там, где плотной стеной стоял переспелый дикий подсолнух. Расстояние между приятелями было безопасное, более 100 саженей. Вдалеке слышались только пальба фон Нотбика и лай его пойнтера. Неожиданно со стороны доктора раздался выстрел, и вверх взмыла птица. Пролетев немного, она стала снижаться как раз перед дикой маслиной. Ким Пантелейевич взвёл курки, вскинул ружьё, развернул туловище немного вправо и, выбрав упреждение, нажал на спусковой крючок. Фазан камнем свалился вниз. Вдруг опять грохтнуло, и с сердца шево неожиданно слетела кепка. Упав на землю, он отполз со сожжения на две. Последовал ещё один выстрел. Пуля вздыбила пыль совсем рядом. Приникнув к земле, присяжный поверенный дозарядил двустволку крупной картечью и зигзагом бросился в сторону камышовых зарослей. Третий выстрел не заставил себя ждать. Пуля в щепке разнеслатся вё курковке и повредила оружейный ствол. Бросив двустволку, Ардашев выхватил из-за пояса Браунинг и ринулся к повальному дереву. Скинув пистолет, он занял положение для стрельбы с колена и открыл огонь. В ответ донёсся треск сухого камыша. Стрелок убегал. Ардашев устремился за ним. Впереди послышалось несколько веселых всплесков. Клим Пантеляевич, что случилось? Из-за куста кизло ввырнул фон нотбик. И вот топыренный егташ в свидетельство об удачной охоте. Вдруг его легавый стремительно кинулась вперёд и стала лаять, но у самой воды остановилась. Вот, полюбуйтесь. Адвокатки внул на заготовленную лёжку для стрельбы и несколько ещё тёплых латунных гильз. Подняв их, он заключил Это патрон от винтовки Энфельда образца 1853 года. Англичане воевали с ней ещё в Крыму. В то время она заряжалась с дула, но позднее её переделали под металлические патроны и снабдили затворным механизмом. Дальность приличная, но бьёт точно. С меня сбита кепка и повреждено оружие. Но кому, по милоте, понадобилось убивать вас? Да и зачем? вопросил чиновник. Что здесь стреслось? Неужто фазаны научились отстреливаться? выбираясь из черновых зарослей, пошутил нижегородцев. Нет, доктор, вынужден вас расстроить. Это стрелял человек. Он уплыл на лодке. Рдашев вновь нагнулся и поднял с земли валявшуюся неподалёку тряпку. Развернув её, он достал небольшой кусочек лаваша, намазный какой-то коричневой пастой. Клим Пантелейч понюхал и добавил. Причём он караулил меня довольно долго и успел проголодаться. Более того, это горец. Позвольте, Клим Пантелейч. Нижегородцев внедоменно наморщил лоб. Откуда они здесь? Во-первых, такими винтовками англичане снабжали турок. а те, в свою очередь, черкесов во время Кавказской войны. А во-вторых, еда типично горская — лаваш и урбеч. А в Ставрополе урбеч не продают. Недавно я пытался купить его на рынке, но так и не нашел. Разрешите? Фон Нотбек аккуратно взял кусочек тонкой пышки и поднес к носу. Не пойму, чем пахнет. То ли жмыхом, то ли орехами. Вы правы. Это маслянистая паста. Она делается обычно из поджаренных семян льна, подсолнечника, конопли или абрикосовых косточек. Их перетирают на каменных мельничных кругах до выделения масла и получения жидкой субстанции. Потом разогревают, добавляют мёд и коровье масло. Съест смесь очень питательной и долго хранится. Кожаный мешочек муки, урбеч, головка солёного сыра. Вот и всё про питание горцев в дальнем походе. Поджаренная на камне пресная лепёшка, намазанная урбечем, неплохая еда. А вода всегда найдётся в ближайшем ручье. Присяжный поверенный на секунду задумался и добавил: "Нельзя исключать и того, что кто-то специально пытается навести нас на ложный след. В таком случае и патроны и лаваш с урбечем Уловка, призванная ввести нас в заблуждение. Очень может быть, согласился доктор. Тут неподалёку станица, может, казаков поднять, предложил фон Нодик. Ордешев обречённо махнул рукой. Не стоит, Альфред Лёдвигович, скорость меняет. Появился пёс, в зубах у него была убитая птица. Молодец, скопрал. Молодец. Хозяин Ласково потрепал поинтера за ухом, отдав фазана, собака вновь куда-то унеслась. Это ваша дичь? Фон Нотбек осведомился у Ардашева. Думаю, да. Я подстёрёг его у кустов лоха. Клим Панделеевич невольно залюбовался убитым красавцем. Это был откормленный петух с ярким медно-рыжим оперением. Радужная изумрудная голова, окаймлённая белыми перьями, безжизненно свисала вниз. Капрал вновь предстал перед охотниками, на сей раз он притащил кепку. Какой удивительный пёс, воскликнул адвокат, забирая свой головной убор. Посередине почти на макушке в нём зияла дыра, в которую легко пролез палец. Да, проронил Нижегородцев. Вам чертовски повезло. Видно, ваш ангел-хранитель шёл с вами рядом. Похоже на то. Стрелок по всей видимости был умелый, заметил Фон Нотбик. Задумавшись на мгновение, он спросил: "Быть может, вы вспомните, кому говорили о том, что собираетесь ко мне на дачу?" Присяжный поверенный пожал плечами. Во всяком случае, супруга и горничная были об этом осведомлены. Но ещё Плиничка знал. Я просил его в случае нового смертоубийства прислать сюда нарочного. Смертоубийство? Помилуйте, Клим Пантелейч. Получается, что у нас в городе вот-вот должны кого-то убить. И вы, зная об этом, просите начальника Соснного отделения уведомить вас, если таковое случится. А может, стоило попытаться предотвратить его? Или, по крайней мере, поделиться подозрениями с властями? Поймав на себе недобрый взгляд нижегородцева, фон Нотбих вдруг осёкся. Простите, во мне пробудился чиновник. Не обессудьте, пожалы, погорячился. Да нет, Альфред Людвигович, вы совершенно правы, Радаш хлопнулс. Ваше недоумение понятно. Любой бы, наверное, задался таким вопросом. Но я вынужден вас разочаровать. Я не провидец, не мессия и не могу предсказывать события. Я лишь знаю, что когда злодей начинает действовать, ему мало одного трупа. Но это чистое предположение. И оно, как видите, только что могло стать явью. Простите великодушно. Эки, я не вежу. Вы только что были на волосок от гибели, а я принялся о морали вам, знаете ли, читать. Тряхнул головой фон нотбик и, повернувшись к нижегородцу, спросил: А вы, Николай Петрович, рассказывали кому-нибудь о нашей прогулке за фазанами? Сразу и не вспомнишь, неуверенно пробормотал доктор. Ну, понятное дело, жене, потом Безгласный знает. Ну и Вера Игнатьевна. Кто? Едва выдавила из себя фон Нотбек. Вера Игнатьевна Терпогасен. Она намеревалась сегодня получить у меня консультацию, точно так же, как и Феклист Никанорович. Но я вынужден был им отказать, пояснил, что собираюсь охотиться. Безгласный, заядлый любитель побродить с ружьем, Тут же осведомился далеколи, я намереваюсь забраться. Я ответил ему, что Альфред Людвигович пригласил нас с Климом Пантелеевичем в себе на дачу. Что касается меня, господа, то я лично никому ни о чём не распространялся. Стало быть, заключил адвокат и коллежский секретарь безгласный и порутчик Неверов, как участники памятной карточной партии, «Оба были осведомлены о нашем местонахождении, так?» «Ну да», — согласился доктор. Фон Нотбек спросил недоуменно. «Позвольте, а поручик здесь каким боком? Мы ведь его даже не упоминали». «Он ферлокорничает с вдовой Тарпагасяна и узнать об охоте мог от нее», — пояснил доктор. «Ну, хорошо, допустим». А при чем тут игра в девятку? Видите ли, Альфред Ледвигович, так уж получается, что все крутится вокруг той самой партии. И на тот свет уже отправились два главных ее участника, внес ясность нижегородцев. И что? Какое отношение могут иметь карты к этим двум убийствам? В конце концов, Клима Пантелеича там не было. Логичнее предположить, что злодей собирался застрелить меня, ведь и я тогда играл. Господи, да как же я сразу не догадался, воскликнул доктор. У вас ведь точно такая же английская кепка, как у Клима Пантелеяча, и куртка почти такого цвета. Так может вас просто перепутали? Очень на то похоже, чуть слышно пробормотал фон Нотбек. И именно, обрадованно воскричал Николай Петрович. А значит, вы и есть следующая жертва. Спасибо, утешили. Чиновник нервно потянул подбородком. Простите, господа, мне что-то расхотелось охотиться. Предлагаю вернуться. Всю обратную дорогу фон Нотбек шел с понурым видом. Под стать ему брел и Ордашев, погруженный в собственные мысли. Обогнув озерцо, они перешли железную дорогу и миновали в спаханное поле. Вседысущий капрал поднял ещё одного фазана, и удачный выстрел нижегородца позволил ему не остаться без добычи. Версты через стер остановились у колодца рядом с кошарой. Неподалёку стояла покосившаяся хата с соломенной крышей. Клим Пантелейч бросил в колодец ведро и неторопливо подняв, зачерпнув водицы, висевшей на цепи кружкой, он сделал несколько глотков и поморщился. чувствовался солоноватый привкус Когда фиолетовые сумерки превратились в ночную черноту, на пригорке показались огни. Среди голых ветвей виднелся особняк с колоннами и четырьмя окнами. Два из них были освещены мягким керосиновым светом. Неподалеку блестел пруд. "Милости прошу, господа", радушно выговорил фон Нотбек. Сегодня на ужин у нас будут фазаны, стрелённые неделю назад. Моя кухарка уже должна была их приготовить. Свежий, знаете ли, в еду не годется. То есть как не годется? Нижегородцев от удивления даже остановился на пороге. А я хотел своего петуха отведать. Видите ли, Николай Петрович, свежий битый фазан это ещё не созревшее мясо. Если вы его приготовите сразу, Тoua вновь вполне вероятно будет жёстким и всей своей прелестью вам не откроет. Отдайте ему полежать в леднике, в перех дней 5-6, и вы, за это я ручаюсь, пальчики оближешь. Другое дело утка. Тут хочешь не хочешь, а надо быстро готовить. Мясо у неё скоро портищееся. Убей, бог, не пойму, что означает не созревшее мясо. Не унимался искулап. А вот этого, знаете ли, я вам не объясню, развёл руками хозяин дачи. Несозревший, Николай Петрович. Это значит, что в нём не образовалось достаточное количество молочной кислоты. С её появлением растёт и кислая реакция. Это придаёт блюду своеобразную пикантность. Пришёл на выручку Ардашев. Так что чем дольше фазан лежит, тем он вкуснее. Однако выдерживать его больше недели я бы не советовал. Слышу слова настоящего профессионалиста, польстил фон Нотбиг. И в который раз убеждаюсь в широте вашего кругозора. И откуда у вас столько знаний? У Клима Пантелейча великолепная память, ответил за друга Нижегородцев. Мы многое пропускаем мимо ушей, считая, что это нам вовсе не пригодится. Он же напротив, Запоминает почти всё. И потом, когда заходит разговор на какую-нибудь тему, Клим Пантелейч просто вытаскивает из определённой ячейки памяти нужную информацию. Вот и я припоминаю теперь, что мне кто-то говорил, что убитого фазана прямо с перьями закапывают на несколько дней в землю. Можно и так, согласился Ордашев. Но только на 2-3 дня. И глубина должна быть не меньше аршина. Вот видите, воскликнул доктор. В общем, прав был Пушкин, называя русских ленивым и не любопытным народом. Эка куда хватили? Покачал головой Альфред Лёдвигович. Не расстраивайтесь, Николай Петрович. В охоте главное не оказаться без трофея. А у вас он имеется. Что же до подготовки, то это дело уже второе. И всё-таки соловья баснями не прокормишь. Так что прошу, господа, прошу. Открывая дверь, светился фон Нотбек. Дача советника губернского правления оказалась весьма уютной. Здесь было всё, что нужно: веранда, кухня, две спальные комнаты, кабинет, каминные залы и даже лакейский. Приведя себя в порядок, охотники уселись за ужин накрытый стол. Кухарка то появлялась, то подав блюдо, незаметно исчезал. Подняв бокал красного кахетинского, хозяин провозгласил: На Кавказе говорят, что дикие животные охотятся друг за другом, чтобы не умереть с голоду. А человек ходит на охоту ради удовольствия и отдыха. Так выпьем за тяжёлый ягтаж и полный бокал. Присоединяюсь, согласился доктор. Поданное блюдо, пара фазанов из жареных в сметане с шампиньонами, оказалось великолепным. Все с удовольствием увлеклись едой. «Да, изумительно приготовлено. А вы, — Нижегородцев обратился к Кардашу, — помните, как-то по-иному готовили фазаны, и тоже было вкусно?» «Мой способ проще. Я жарю его на вертеле, предварительно нашпиговав салом. Снаружи обкладываю шпиком и обвязываю промасленной бумагой. Держу некоторое время над огнём, потом над углями, не забывая при этом поливать маслом. На это уходит почти час. Под конец со всех сторон посыпаю сухарями. К птице подаю соус мурдей и кукурузную мамалыгу. Мамалыгу? Фон Нодбиг поднял взгляд. Это что-то видели пёшки? Не совсем. Скорее напоминает кашу. Есть разные способы её приготовления. Но я использую самый простой и быстрый. В кипящую подсоленную воду засыпаю предварительно поджаренную кукурузную муку, варю минут 10 и не уваривленную воду сливаю. Малыгу следует непрерывно помешивать деревянной лопаткой до тех пор, пока в ней не останется комочков. После чего чугунок надо обноснять с огня и дать настояться. Присяжный поверенный улыбнулся и добавил: Ну, ещё лучше подать чебанский бульс, очень популярный в Валахии. Господи, а это что такое? Поверьте, ничего сложного. Смажьте сливочным маслом сотейник или чугунок. Выложите дно и стенки мамалыгой и кусочками сливочного масла, а на середину положите бурдючный сыр или на худой конец брынзу. Заверните края мамалыги к центру и поставьте в печь, чтобы булл зарумянился. Вот и все. А чабаны формуют его вручную и выпекают, немудрствуя на раскаленном в зале камне. «Ясно. А что это за соус такой, муждей?» Так его называют в Бессарабии. Рецепт простой. Берется толченый чеснок с солью, добавляется столовая ложка прованского масла и столько же лимонного сока, Подойдет и винный уксус. В полученную смесь вылейте половник мясного бульона и не забудьте рубленную зелень. Вот и все. Да, интересно. От вашего рассказа у меня еще больше разыгрался аппетит. Накладывая себе в тарелку новую порцию фазана, проговорил фон Нотбек. В этот момент в коридоре послышался какой-то шум, и на пороге, заслонив с собой кухарку, возник поленичка. Главный сыщик губернии был в котелке и неизменном старомодном сюртуке. Первым оппомнился хозяин дома. Ефим Андреевич. Надо же, присаживайтесь к нам. Он повернулся к прислуге. Э, прими у гостя одежду, Сара, и дай нам ещё один прибор. Приятного аппетита, господа. Вот решил самолично наведаться, благодаря ваше совсем недалеко от железной дороги. Да и думаю, развеюсь, на природу посмотрю и заодно от службы отдохну. А на полустанке мне повезло, мужика с подводай встретил. Он меня и довёз, усаживаясь, объяснил старой полясанте и стал заправлять в за воротник белоснежную салфетку. Его глаза бегали по столу от одного блюда к другому и наконец остановились на графине с водкой. Начнём с Беленькой. Проявилса изобретательность нижегородцев. Не откажусь. Вечера уже холодные, а подкладка на сюртучке у меня саржевая, летняя. Не глядя на Ордашева, вымолвил в полицейский. Так вы кушайте, накладывайте мясо, грибочки и корочку, хлебасулил фон Нотбек. Да упокой, Господи, его душу грешную. — изрек Полиничка и опрокинул рюмку. За столом воцарилось недоуменное молчание. — Сделайте одолжение, Ефим Андреевич. Поясните, пожалуйста, а за чью душу вы только что изволили выпить? — робко осведомился Нижегородцев. — За Белогласкина, — невозмутимо изрек сыщик. — Застрелили грешного. — То есть как? Где? — Где? — опешил Ардашев. В городе при попытке к бегству он за ним мог, и тюремный доктор распорядился отвезти больного арестанта в госпиталь. По пути следования инженер совершил побег. Солдат не промахнулся. — Какая глупость! — потупив голову, выговорил адвокат. — С кончиной подозреваемого дела по смертоубийству Тарапогасяна и Маевского закрыты, — объявил Полиничка и с аппетитом принялся уплетать жаркое. Вот так новость, вскинул руки фон Нотбиг. Дело закрыли. А кто же тогда, позвольте узнать, по нам палил? П- оп, алю! С полным ртом едва выговорил Ефим Андреевич. Да по нам, по нам. Фон Нотбиг выскочил из-за стола и оршинными шагами заходил по комнате. То есть я хочу сказать, что не по мне, а по Климу Пантелеевичу, хотя очень даже может быть, что метели-то как раз в меня. Экипировка у нас, знаете ли, схожая, а по сему нас могли легко перепутать. Присяжный поверенный молча вынул из кармана пустой патрон и поставил его перед полиничк. Полюбить. Это одна из гильз, найденных мною на том месте, откуда вёлся огонь. Стрелок был достаточно меток. Он повредил моё ружьё и даже снёс с головы кепку. Хорошо, что я на всякий случай прихватил с собой браунинг. Это меня и спасло. Так, с трудом произнёс сыщик, усильно двигая челюстями. А где злодей? Сбежал, что ли? Уплыл на лодке, вклинился в разговор нижегородцев. А с чего вы взяли, что это именно тот самый душегуб, что прикончил Терпагосяна и Моевского? Вполне здраво рассудил полицейский. Да мало ли кто мог в вас стрелять. А Белогласкина, Клим Пантелеич, вы зря выгораживаете. Оно, конечно, понятно, ваш клиент и прочее, но ведь он в клубе постоянно отирался. И на медне я вспомнил, что видел его там как раз 8 марта. Правда, он играл за другим столом. Да-с. И что с того? Не удержался адвокат. Вы что ж теперь будете... подозревать всех, кто там находился. Вот, к примеру, и Альфред Людвигович поигрывает. Постойте, постойте, господа. Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Доктор вдруг посерьёзнел, выпрямился и даже показался выше ростом. А вдруг смерть Белоглазкину подстроена? Тогда получается, что убиты три человека, которые находились в коммерческом клубе в тот вечер. Так? И в этом, возможно, кроется какая-то тайна. А что если они узрели что-то такое, чего им видеть не следовало? И их методично одного за другим стали убирать, а? Но почему убийца должен быть из числа игроков? возмутился фон Нотбиг. А что если это какой-то мняк, который когда-то проигрался в карты, а теперь мстит всем картозёрникам без разбора? И это не исключено, согласился доктор. Помните Клим Пантелич в позапрошлом году на Водах? Там тоже тогда всё было замешано на картах. Рдашв Россинны кивнул, но так ничего и не ответил. Разговор о загадочном стрелке ещё долго тёк медленной рекой, то набирая силу на стремлении споров, то угасая в завязях раздумий. Клим Пантелич в нём почти не участвовал. он, казалось, совсем потерялся в закоулках собственных мыслей. Подали кофе, и гости пересели к камину, а ближе к полуночи все разошлись по комнатам. Наступило утро. Позавтракав на скорую руку, Ордашев, Нижегородцев и Поляничка на хозяйской телеге покатили на станцию. До проходящего поезда оставалось всего полчаса. Возница то и дело встряхивал вожжами, подгоняет пегую уже немолодую лошадку. Фон Нотбик остался на даче, ожидая приезда двух членов окружного суда. Охотничий сезон был в самом разгаре.